Глава 50. Железная женщина. Когда Елена открыла дверь и увидела людей с направленными на нее пистолетами, она отступила назад и тихо сказала «Проходите». Ей предъявили постановление на арест. Тут же произвели обыск. В качестве понятых были родственница Сабашова и пришедшая в это время к Савельевой ее коллега, Катя. Причем, если соседка вызвалась сама помочь в этом деле, то учительница истории страшно разволновалась в связи с такой просьбой. «Я ничего не знаю», – испуганно повторяла подруга, – «я просто работаю в той же школе, что и она, и зашла сюда чисто случайно по служебным вопросам». Коллеге Савельевой пришлось объяснять, что от нее ничего не потребуется, кроме присутствия в этой квартире. Елена во время обыска стояла, опираясь о стенку. Ей предложили сесть, но она отказалась. Савельева чувствовала, что подруга избегает ее взгляда, и поэтому старалась смотреть в пол». Родственница Сабашова сидела недалеко от Елены. В какой-то момент она тяжело вздохнула и сказала в сторону Савельевой. «Эх, Лена, Лена, да чего ж тебя мужики-то довели?» Савельеву выводили из подъезда, держа под руки с обеих сторон. Весть об аресте учительницы мгновенно распространилась по соседним домам. Большая толпа людей собралась у ее подъезда. Люди энергично обсуждали случившееся. И весь ужас в том, что она учительница. «Отдаем им школу своих детей, а потом не понимаем, почему они становятся преступниками», прошептала какая-то женщина из толпы. «Неужто она убивала?» отозвался другой голос. «А ведь хрупенькая такая. Ну, она ж не топором, наверное, а курок спустить силы много не надо». савелева отрешенно глянула в толпу, и вдруг ее глаза задержались, с настоявшим среди людей внуки Сабашова. Юрка болезненно и вопросительно смотрел на нее. Лицо учительницы вмиг изменилось – Она сосредоточенно посмотрела парню в глаза, как будто старалась донести взглядом до него что-то важное. И в самый последний момент, перед тем, как ее усаживали в машину, Елена отрицательно покачала Юрке головой. Турецкий был в областной прокуратуре, когда ему сообщили, что Савельева арестована. Ему доложили, что взяли ее без каких-либо сложностей и проблем, и что она отреагировала на арест так, как будто ждала его, а потому вела себя спокойно и не задавала лишних вопросов. Дело поручили Сюгину, который недавно вернулся из Харькова. Турецкий попросил разрешения на допрос с Савельевой. Теперь он сидел в кабинете и ждал, когда ее приведут. Он пытался представить, как будет вести себя Савельева, как будет обращаться к нему, может быть, что-то просить или даже требовать, как будет хитрить, лгать, изворачиваться. Когда ее ввели в кабинет, она смотрела прямо перед собой и не сразу увидела Турецкого. Александр отметил, что она совершенно спокойна. «Железная женщина», — подумал Турецкий, — «или же хорошая актриса. Как в ней все это сочетается, и чувствительность, и нежность, и жестокость, и сила воли. Поистине, женщина навсегда останется загадкой для мужчины». Когда Савельева увидела Турецкого, губы ее дрогнули, лицо сделалось жалким и растерянным. «Саша» — невольно вырвалась у нее. Она подалась вперед, но жесткий взгляд Турецкого остановил ее. «Садитесь». Холодно указал он ей на стул. Она еще несколько секунд внимательно вглядывалась в его лицо, но оно было непроницаемо. И тогда отрешенное спокойствие снова появилось на лице Савельевой. Турецкий деловито и сухо объяснил ей ее законные права. Елена, казалось, слушала невнимательно. Она рассматривала вымазанные в черной краске пальцы следы от взятия отпечатков. «Вы подозреваетесь в убийстве гражданина Ризника. Что вы желаете сказать в свое оправдание?» — спросил Турецкий. Елена отрицательно покачала головой. «Вы признаете себя виновной?» — снова спросил Турецкий. Елена молча покачала головой. «Хорошо», — сказал Турецкий и закурил. Он предложил сигарету с Аверевой. «Не хочу», — отказалась она. «Так вот, Елена Георгиевна», — начал Александр. «Не надо молчать. Просто не надо молчать!» Турецкий попробовал заглянуть Елене в глаза но она продолжала безучастно смотреть куда-то в сторону. «Для начала возьмем все, что связано с катастрофой в Новогорске. Ты же замешана в этом деле. Накануне авиакатастрофы перед самым взлетом самолета твой муж покинул его и решил отсидеться у Бурчуладзе в тайге. Конечно, тебя вполне устроили его похороны. И все бы было в этом вопросе прекрасно, если бы не чудом уцелевший номер фотоаппарата, который, как выяснилось потом, не принадлежал твоему мужу. Но ты не растерялась и повела нас по ложному следу». Очень виртуозный и красивый ход. В деле появляется так называемая муляжная женщина. Турецкий перебирал фотографии женщины с голубями. Правда, я бы на месте твоего мужа изготовил бы фотографии обычной женщины. Но, как говорится, у каждого свои изыски. Дальше. Когда ты почувствовала, что мы прижали Лебедева, а он был человеком слабонервным и мог вдруг стать очень разговорчивым, ты вместе с его сыном инсценировала его самоубийство. Кстати, почему ты мне сказала, что не знакома с Лебедевым? Неужели ты думала, что это трудно проверить? Его жена оказалась очень проницательной и откровенной женщиной, и она с огромным желанием поведала нам о своих женских переживаниях по поводу твоих особых отношений с ее мужем. У меня не было никаких с Лебедевым особых отношений. Это все ложь. Я готовила его сына в МГУ, и в два раза после занятий подвез меня домой. Турецкий удивился тому, что женщина, которой предъявлены такие серьезные обвинения в тяжелейших преступлениях, Вдруг столько энергии тратит на то, чтобы отрицать интимную связь с мужчиной. «Так хорошо!» – перебил ее Турецкий. «Не будем касаться твоих интимных отношений с мужчинами!» Александр заметил быстрый взгляд Савельевой. Пальцы ее нервно теребили пуговицы на рубашке. Елену забрали из дома и привезли сюда в той же блузке, в которой она была в последнюю встречу с ним. Он снова взглянул на руки Савельевой и вспомнил, как нервно расстегивал пуговицы на ее рубашке в последний вечер. Она как будто бы поняла его мысли и усмехнулась, прямо глядя ему в лицо. Пальцы замерли над верхней пуговицей, которую она расстегнула, как будто бы ей было душно. «А вот этот номер больше у тебя не пройдет», — жестко с холодной улыбкой посмотрел ей в глаза Турецкий. Но она выдержала этот взгляд. Турецкий закрыл папку с делом и отошел к окну. Он встал к Савельевой боком. «Интересно, как тебе удалось заставить Лебедева написать такую изысканную предсмертную записку?» Александр снова взял легкий тон разговора. Он подошел к столу и вытащил из папки документ. Это была предсмертная записка директора завода. «Такое мог составить только писатель. Ценю твои литературные способности». «Мне как будто легче», — начал декламировать Турецкий. «О жизни думать не хочется. Опять жить. Нет, нет, не надо, нехорошо». «И люди мне противны, и дом мне противен, и стены противны», — перебив Александра, закончила Савелева. «Это, я так понимаю, ваш код. Шифр. И тоже с изыском, Чисто по-женски. Эффектно и с шармом». «Это Островский. Гроза. Последний монолог Екатерины». Турецкий на секунду задумался. «Хороший кодовый знак. А кому и в связи с чем ты сообщал этот шифр, когда я был у тебя последний раз?» Савелева удивленно посмотрела на Турецкого. «Тебе кто-то позвонил, и ты произнесла слово в слово эти фразы. Неужели забыла?» «А у меня на подобные вещи исключительная память». Елена что-то пыталась вспомнить. «Да, я помню», — наконец сказала она. «Это звонил мой ученик. Он готовился к сочинению по грозе Островского. Ну, допустим». Турецкий открыл папку и записал. «Гроза. Назначить повторную судебно-графическую подчерковическую экспертизу предсмертной записки Лебедева». «Так, идем дальше». Потом ты изумительно разыграла всю историю с Бурчуладзе. Ты так чудно мне ее навязала, и с этой медвежьей шкурой, и с планом его стоянок в тайге. Полная и блестящая имитация помощи следствию, якобы даже мужа сдавала нам. Конечно, под предлогом неудавшейся семейной жизни. Только Бурчуладзе с Савельевым там не оказалось, потому что накануне ты встречалась у Бурчуладзе со своим мужем и благополучно предупредила его обо всем. «Я два дня была у мамы». «Твоя мама утверждает то же самое». Но никто этого больше не подтвердил. А мама, как ты сама понимаешь, лицо заинтересованное. Итак, твой муж и Бурчуладзе были предупреждены о поиске их Сабашовым. Но тут же возникла еще одна проблема. Сабашов узнал о существовании вашей цепочки резника. И тогда последовал блестящий и быстрый план с кражей ружья. И Сабашов был убит из него». «Тут, конечно, есть какие-то несуразности с тем, что дверь открывали родными ключами, а не инсценировали кражу со взломом, что ключи оставили на месте преступления. Но в этом я усматриваю неопытность преступников. Конечно, ни твой муж, ни бурчуладзе не были прирожденными убийцами». «Ключи», — вдруг произнесла Савельева. «Я звонила тебе по поводу ключей. Их оказалось четыре комплекта вместе с теми, что вы нашли на месте убийства Сабашова. Хотя в магазине я брала замок с тремя комплектами ключей» и ключи мужа все это время были дома. Он не мог войти в дом. «Ты можешь предъявить свои три комплекта?» – спросил Турецкий. «Один остался в моей сумке в прихожей, двое других в первом ящике письменного стола в документах». Турецкий снова сделал отметку. Он вызвал по телефону одного из членов своей группы и отдал распоряжение изъять из квартиры Савельевы ключи и отправить их на криминалистическую экспертизу. И вот что почти бесспорно. «Убийство Резника», — сказал Александр. «Здесь вообще все просто. Как только мы вышли на след Резника, ты тут же поняла, что его нужно ликвидировать. И как можно скорее». «Все это какой-то жуткий кошмар», — вдруг сказала Елена. Турецкий достал в шкафу телефон с автоответчиком и вставил кассету. Елена услышала свой голос, записанный на автоответчик Резника, где она сообщала, что опаздывает на встречу к нему и просила его обязательно ее дождаться. «Вот тут нервишки тебя подвели». А потому и оставленные на месте преступления пистолет с твоими пальчиками и следами твоих рук на ручке входной двери – все это выдает тебя с головой. Самой решиться на убийство, такой чувствительной и хрупкой. Хотя другого выхода у тебя не оставалось. Слишком велики были ставки. Удивительно, как ты спешила. Резник готовился встретить тебя достойно. Цветы, шампанское, фрукты, даже презервативы под подушкой. Но на это времени у тебя уже не было». «Здесь ты пожертвовала женским удовольствием ради дела!» Елена снова вскинула голову. «Перестань!» – тихо сказала она. Турецкий снова удивился тому, как савелева ожила, когда он опять коснулся ее взаимоотношений с мужчинами. Турецкий сам злился на себя за то, что цеплял Елену мужиками. Он все еще ревновал ее и ничего не мог с этим поделать. А еще он не мог успокоиться от того, что им столько времени вертела преступница, а он этого не замечал. Хотя рядом с такой женщиной можно было потерять и голову, и профессиональный нюх. Пытался оправдаться он сам перед собой. — Ладно, не будем касаться частности вашей личной жизни. Продолжим дальше. — Я плохо себя чувствую, — сказала Елена. Он внимательно посмотрел на нее. Она была очень бледна. — Хорошо. Турецкий вызвал по телефону сотрудника милиции и дал распоряжение, чтобы ее увели. Повесив трубку, Александр подошел к Елене и твердо, внушительно сказал. «Лена, не глупи. Расскажи сама чистосердечно обо всем». Появился сотрудник. Елена поднялась и сделала шаг к выходу. В дверях она остановилась и повернулась к Турецкому. «У меня одна просьба». «Да, я слушаю», — сказал Турецкий. В этот момент он увидел в ее глазах такую сложную гамму противоречивых чувств, что на миг у него промелькнуло сомнение по поводу того, что он сейчас изложил Елене. «Я купила замок от входной двери полгода назад. И вместе со мной...» покупал его в магазине нашего завода «Резник». Сказав это, она беспомощно улыбнулась. Но эта улыбка была адресована уже не Турецкому, а кому-то другому, невидимому и страшному, кто закрутил ее в водовороте этой нелепой и жуткой трагедии. Сразу же после допроса Турецкий поехал на завод. И в заводском магазине допросил продавца по поводу приема и продажи дверных замков. «В этом плане у нас все четко», – рассказывал, посмотрев документы продавец. «Все замки номерные с гарантийными талонами. Выписывая их, мы оставляли под копирку второй экземпляр у себя». Турецкий обратил внимание, что на гарантийных талонах указывалась фамилия покупателя. Ему не составило труда отыскать талон савелевой «Скажите, пожалуйста, а кто обычно получал очередную партию замков?» – спросил Турецкий у директора магазина. «Вы знаете, магазинчик у нас небольшой, даже товароведа нет. Обычно все проходило через заводской склад готовой продукции. Они и привозили». «Скажите, пожалуйста», — обратился Турецкий к начальнику цеха, занимавшегося изготовлением дверных замков. «Ваши замки действительно имеют гарантию? Один к миллиону?» Начальник цеха, грузный пожилой мужчина, сразу же после предъявления турецким удостоверения следователя, стал сильно потеть. «Да, да, конечно», — как-то слишком поспешно ответил он. И безо всяких исключений уловил некоторую неуверенность в голосе начальника Турецкий. «В каком смысле?» — чуть запнулся начальник. «Это очень простой вопрос был». Сказал турецкий, главный смысл вопроса, как бы упрятав за словами. Начальник цеха замялся. Вы имеете в виду? Вы знаете, что я имею в виду, посильнее надавил следователь. Ладно, вздохнул начальник. Михаил Ефимович, теперь уже ничем не повредишь. Вам, по всей видимости, это очень нужно знать. Начальник цеха некоторое время помолчал, не зная, как начать свой рассказ. В общем, большой охотник Михаил Ефимович был добаб. Да в общем, он пришел ко мне как-то раз и говорит: Хочу одну тёлку разыграть. Она у меня больно любит, чтобы необычно все было, и при этом становится просто бешеной бабой. Мы с ней на ее дачу встречаемся. Хочу сюрприз ей сделать. Всю постель там лепестками роз засыпать, шампанское разлить по всем бокалам. Я не сразу тогда понял, что он от меня хотел. А он говорит, я на днях этой своей тёлке на дачу замок врезал. Из нашего же магазина замок. В общем, сделай-ка мне ключи от ее замка. Я за весь замок заплачу. И номер показал. Меня посадят? Турецкий попросил показать ему заготовочный шаблон, по которому был сделан ключ для резника. Начальник цеха легко и быстро нашел его. «Скажите, а какой заготовке соответствует замок вот с этим номером?» Турецкий показал гарантийный талон на покупку замка Савельевой. Начальник цеха посмотрел на талон. «Так именно под этот замок я и делал ему ключи. Меня посадят?» «Вас запрут!» — гаркнул Турецкий. «А ключ выбросят!» Осмотр складских и подсобных помещений цеха готовой продукции, начальником которого был Михаил Ефимович Резник, ничего не дал. Тут уже работала целая бригада, но документы были в порядке, никаких следов нарушений не обнаружено. Турецкого заинтересовал только найденный в сейфе Резника ключ, который не подошел ни к одной двери цеха. «Да уж куда только не тыкали», – доложили Турецкому. «Это, может, вообще не отсюда». «Возможно», – задумчиво произнес Турецкий. «Если резник хранил этот ключ в сейфе, значит, он от какой-то важной двери», – подумал он. Турецкий в сопровождении одного из сотрудников своей группы еще раз обошел весь цех, заглядывал во все углы, но и сам ничего подозрительного не увидел. Он собирался уже уходить, и тут, под лестницей, обнаружил незаметную дверь. Правда, без замка. «Что у них тут?» «Да старый туалет. Им давно уже не пользуются». Турецкий заглянул в комнату. Старый туалет был заброшенным и сразу бросалось в глаза, что им давно уже не пользовались. Огромные щиты сухой штукатурки, покрытые толстым слоем пыли, были сложены вдоль всех стен. Ну — Ну-ка, — кивнул Турецкий, — давайте-ка их отодвинем. Немного помедлив, вожняку стали помогать. Хотя, конечно, считали, что московский вожняк просто выделывается. Пылище стояло столбом. Турецкий умаялся сваливать тяжелые щиты и уже сам жалел, что затеял эту уборку. — Дверь! — Услышал он почти разочарованный голос. Это действительно была дверь. Но какая? Но вориши обожают ставить такие бронированные ворота на свои квартиры. И ключ, лежавший в сейферезника, сразу же, конечно, ее отворил. Турецкий надеялся найти за этой дверью, наверное, сокровище Али Бабы. Или сразу все улики. Ну или хотя бы одно, но очень важно, Он обманулся. Довольно просторная кладовка была набита хламом. Мешки, ящики, сломанные птичьи клетки – Несколько огромных дюралевых контейнеров с дырочками. Контейнеры, разумеется, тоже открыли, но ничего в них не было. Только в одном лежала пластмассовая ваночка. Турецкий повертел белую пластмаску в руках и уже хотел ее отбросить. Но вдруг вспомнил. Стоп! Именно такие ваночки нашли у замерзшего астролога Кевелиди. Если, конечно, он действительно сам замерз, без посторонней помощи. Так нужно снова поднять это дело. В прокуратуре тоже были новости. В квартире у Резника, вернее в его подвале, нашли тетрадь в линеечку, подписанную «Тетрадь по русской литературе» ученика 8-го Б-класса Лебедева Алексея. Александр полистал страницы школьных сочинений, написанных в тетради. Одно из них было по грозе Островского. В середине этого сочинения была вырвана страница. «Интересно, да?» – спросил следователь, который вел дело Резника. «А вот результаты повторно-почерковедческой экспертизы». Турецкий пробежал глазами заключения. Все то же самое, что и в первый раз. Почерк Лебедева. Но была и еще одна криминалистическая экспертиза, которая установила бумаги, на которой была написана записка, не менее 15 лет. Недостающая страница из тетради сочинений как раз и являлась предсмертной запиской Лебедева. Турецкий сел и уставился на телефон. Сейчас надо было сделать простую и очень правильную вещь, позвонить прокурору области и сказать «Я дурак, Савельева невиновна». Но он этого не сделал. Он сидел и тупо смотрел на черную трубку. А почему невиновно? А как же убийство резника? Тут-то уж все сходится. Тут-то двух мнений быть не может. Но чем громче он кричал это себе, тем яснее понимал. Может быть и два, и десять, и тысяча мнений. Ясно одно. Савельева никого не убивало. Он уже протянул руку, чтобы взять этот ненавистный телефон, как тот внезапно зазвонил сам. Турецкий отдернул ладонь, словно его ударил током. «Да, Турецкий», — наконец ответил он. «Саша, это Меркулов. Можешь на пару дней бросить все». «Что, опять?» Не поверил Турецкий. «Да нет, не в этом дело. Черков сбежал».